Антистрофа Ты знаешь, от Алкида, как мы, Младшие родичи Салманеевых братьев, Породили гигантов. Но и для нас, и для тех, Само слово «гиганты» казалось не смешной шуткой. Ведь это были дети, Беспомощные, крикливые младенцы. В чем-то странные, в чем-то великие, В чем-то ущербные. Но дети — наши дети. Я хорошо помню те дни, когда рожденные на флегарах выжили. Дни какого-то невозможного, нереального счастья, когда даже в глазах Сфена и Эвриала исчезла чернота обреченности, которая была в них всегда. Когда не стеснялся своих слез крисаур Золотой Лук, сын Медузы. А я, сын Авгия подарок подарк Троянецы, трехтелый Гирион, плясали сумасшедший. «Неистовый божественный танец!» «Я хорошо помню те дни!» «Я помню их даже здесь, где не помню ничего!» Вскоре явились одержимые. Нет, не такие, как мой отец, рангом пониже. Вежливые, настойчивые и убедительные. О, они хорошо знали свое дело. Дети болели, их надо было лечить, кормить и нянчить. С этим согласились все. Но знал ли я или Малеона, как лечить и нянчить потомство древних павших титанов? Знали ли сестры гаргоны и Герион, как обращаться с полулюдьми? Нет, мы этого не знали. А люди, одержимые Тартаром, утверждали, что знают. И мы им поверили. Зря. Зря. Если бы мы не захотели отдать своих детей этим тихим жрецам с липким голосом, Если бы мы воспротивились, ведь на нас не было силы. Небо одной из фена, хватило бы, чтобы десятки трупов легли под ноги разъяренной горгони, И лук мой был при мне, и доставало стрел в колчане. Как же слепо оказались мы, дети, одержимых и потомки павших. Век себе не прощу. Впрочем, теперь это лишь красивые слова». Без детей сразу стало пусто. Многие из нас вернулись в лигрейских полей домой, но и там мы не могли найти себе места, то и дело возвращаясь обратно к тем странным существам, к которым успели привязаться, даже полюбить. Для них мы выглядели не менее странно, но привязанность оказалась обоюдной. Мы снова делили ложи, погружаясь в жуткое, болезненное наслаждение, на время дарующее забытие. Очнувшись, мы вновь ощущали гнетущую пустоту существования, и глухая тоска гнала нас прочь, с тем, чтобы через некоторое время снова вернуть обратно. Иногда нам, только людям, разрешали увидеть детей. Дети не узнавали нас. Они вообще от раза к разу становились все более необычными. Мы успокаивали себя тем, что так и должно быть, и встречи эти были скорее в тягость. Но мы уже не могли удержаться. Мы приходили снова и снова, пока не настал черный день. Теперь-то я понимаю все. Чушь, что гиганты, змееногие порождения геи и Тарта, что их судьба сразиться с олимпийцами и победителей пасть. Судьбы нет. А если даже есть, неважно. Одержимым нужны были именно дети потому что дети ощущают жару и холод, хотят есть и пить, смеются и плачут, но они не знают разницы между людьми и богами. Дети — единственные смертные, для которых нет богов. Дети — возможные убийцы богов. И теперь я думаю, что каждый полубог — герой в чем-то ребенок. Одержимые с самого рождения подкармливали младенцев жертвами. Только в отличие от Геракла, первой неудавшейся попытки, момент принесения жертвы новорожденному неизменно связывался с приятными для ребенка ощущениями. Его кормили, переодевали в сухое, ласкали. Через некоторое время дети уже требовали жертвоприношений, намертво связав их с удовольствием. Только... Жертвы их не были в полном смысле слова «человеческим», хотя иногда для этого использовались похищенные из храмов жрецы и олимпийцы. Жертвы гигантов — боги. Или те, кто одного племени с богами. Нимфы, дриады, сатиры, малые титаны. Гиганты не будут воевать с олимпийцами, поскольку не умеют воевать и не знают, кто такие олимпийцы гиганты. Будут их есть, пожирать, приносить в жертву самим себе. Боги для гигантов. Пища. Так ребенок тянет в рот игрушку. Тень Фита плакала, но слез не было, и грудь призрака сотрясали беззвучные рыдания. Взяв протянутый ритон, тень залпом добила остатки И жертвенная кровь с медом и ячменем снова наполнила бесплотное создание неким подобием жизни. Я видел, как гиганты пожрали двух своих матерей Сфена и Евриалу. Я уже почти полностью вошел в дрома, с ведущий домой, когда на детской половине флегор появились сестры Горгоны. Вопреки запрету они решились проведать собственное потомство, и одержимые были не в силах преградить им дорогу. Разбросав жрецов Тартара, как котят, я сам видел это издалека. Гаргоны приблизились к детям. Мне отчетливо были видны сестры и дети. Но когда между ними оставалось не более шага, мне показалось, что я схожу с ума. Беспомощные младенцы на миг увиделись мне гигантскими косматыми существами с бессмысленно горящим взглядом. Могучие горгоны, беспомощными фигурками испуганно отшатнувшимися прочь. Это длилось всего мгновение, а когда я пришел в себя, исковерканные трупы с фена и вриалы уже лежали на жертвеннике. А вокруг мертвых матерей косола поплясали маленькие дети, кривляясь и невнятно бормоча. Я бежал в страхе, и теперь я хочу. Забвение. Потому что иначе мне придется вечно видеть этот алтарь и тела горгон на нем, и этот страшный детский хоровод вокруг. Видеть и думать, что, возможно, я человек, не связанный узами замиратства с богами и титанами, мог остановить их. Не сделал этого.